Глава пятая. Европа спасена, народы освобождены, тиран обезоружен, и утомлённое человечество ожидает всеобщего мира, как мореплаватель после бури крушений, претерпенных им на грозном океане, завёт тишину и пристань. Так писал в конце апреля 1814 года безымянный московский публицист. Париж был взят, Наполеон в плену, Москва ликовала. 13 апреля курьер из Петербурга привез в Москву первое известие о занятии Парижа. 17-го прибыл граф Васильев, присланный Александром специально для оповещения Москвы о радостном событии. Начался длинный ряд празднеств в Первопрестольной. 23 апреля... При громадном стечении народа служили в Кремле благодарственные молебствия. В следующие три дня звон колоколов не умолкал по городу с утра до вечера, а по вечерам все три дня город был пышно иллюминован. 24-го Московское дворянство Частью по случаю взятия Парижа, частью возъявлений своей благодарности государю, приславшему незадолго перед тем 150 тысяч рублей на исправление дома благородного собрания, устроила в этом собрании великолепный бал, где, между прочим, хор певчих под музыку оркестра исполнял польский, сочиненный на этот случай. Весть громчайшая несётся на крылах с берегов Невы, радость снова в душу льётся к оживлению Москвы и так далее.